Глава вторая. Женя, вечерний класс. Да уж, зря время потратила. н е т б ы успокоиться после к а р и н к и н о й травмы, а я наоборот стала какая-то дерганая. Приспичила посмотреть на новенькую. Лучше бы вообще не знала, что она перевелась. Виктор, конечно, скакал от радости, когда услышал, что я готова помогать в вечернем классе. Какой бред! Евгения п я т и с о ц к а я в классе для отсталых. Моя фамилия уже в а фишах. Я Сельфида. Неуловимый дух воздуха. Репетирую днями и ночами так, что не то что пальцев, с т у п н е й не чувствую. Серьезно. На днях в ванной неудачно угодила ногой прямо под дверь, содрала кожу, поцарапала пальцы. Ни намека на боль. Но мне же больше всех надо, как всегда. Не удержалась. Решила х о т ь одним глазом взглянуть на то. Что нам подсунули за пару месяцев до выпускного? Изря потратила время. Теперь торчать здесь вместе с этой курицей и остальными неудачниками до самой постановки просто так Виктор не отпустит. Даже странно, что она из Пермского. Выворотность ноль. Ноги мягкие. И к сами не пахнет. Руки болтаются в порде бра. Жалкое зрелище. На что она рассчитывает, я не знаю. Прыжка я еще не видела, но Виктор не даст сегодня. Весь вечер будем тереться у станка. Ну и может прогоним пару комбинаций на середине. Какие-то десять минут класса и она вся потная. И это задолго до Батманов. Я стою в центре класса, но и здесь разит, как в конюшне. Наклоняясь в очередном пордебра, нюхая собственную подмышку. От меня тоже воняет. Но я... С утра скачу с общей репетиции на сольную, а потом еще и в этот мусорный класс. Скорее бы уже спектакль. Я знаю сельфиду наизусть, не только свою, все партии. Я смогу станцевать все одна. И за Джеймса, и за Эфи, и за всю эту их шотландскую родню. В этом году маленький выпуск. Девочек всего шестеро, нет, пятеро. Конечно, п я т е р о никак не привыкну, что Дашки больше нет. Так вот, из пятерых Каринка вы была надолго, так что она тоже не в счет. Таня и Эмма б е з н а д е ж н ы а Лера вечно как неживая. Если бы только я верила в партию жертвы, даже не знаю, кого из этих несчастных предпочла бы для нее. Таня в детстве перезанималась гимнастикой, нарастила мышцы, как у бодибилдера, а потом молилась, чтобы переходный возраст Убрал их, сделав из нее балерину, но о ужас! С возрастом тело не вытянулось, а наоборот, раздалось, так что теперь на эту груду сала в пачке без слез не взглянешь. У Эммы жуткие ноги, природных данных ноль, поэтому, х о т ь и работает она как вол, выглядит не выпускницей, а первогодкой переростком. Лера по жизни ползает, как сонная муха, как не орал на нее Виктор. Но при идеальном б э т м а н е выдать хоть малейшую эмоцию она не способна. Каринка, разве что могла, п о д н а п р я г ш и с ь дотянуть до меня, но и та сломалась. Должна была. А я не сломаюсь. Я буду танцевать, как никто до сих пор. Меня видел Самсонов, видели все. А теперь я докажу им на сцене, что я и есть. в п Новенькая в о р о б е с к е заехала ногой прямо в лоб трети годки. Я от смеха чуть с позиции не свалилась. Ну вообще знала бы, что тут такое, не вписалась бы в этот бред. А ведь говорила мне Каргина, Женя, вам там делать нечего, нужно сконцентрироваться на спектакле. Хотя, конечно, она прекрасно знала, для чего я рвусь в эту б о г о д е л ь н ю Никогда моей ноги не было в этом классе для прокаженных. Но вот с не зашла, сама виновата. Вечно в каждой бочке затычка. А тут должна все первое узнать, все увидеть, как будто был хоть малейший шанс, что ее введут в постановку за три недели. Да Самсонов не пошел бы на это, даже если бы она танцевала как вишнева. Я знала это, но все равно напросилась в класс. А теперь в ушах звенит мерзкий голос Виктора: "Девочки, смотрим на Женю". Женечка, покажите, Женечка, еще раз. Слышу его виск и блевать хочется, но он не должен об этом знать ни за что. Он считает себя моим любимым репетитором, готовит со мной сольные вариации из сельфиды, оттачивает каждый шаг до совершенства. О, в этом он хорош. Видит партию так, как будто сам танцевал, ищет новые нюансы, связки, которые пойдут именно мне. Кто бы что ни говорил, а у него нюх на это как у пса. Он сделает мою партию неповторимой. Такой, чтобы меня запомнили и взяли на стажировку в Маринку еще до выпуска. Поэтому он мне нужен. Но я не забуду, никогда не забуду, как орал на меня, когда я была первогодкой, как хлеснул т однажды с к а к а л к о й по ногам. Не за технику, конечно. Она у меня всегда была идеальной за дисциплину. Теперь считает меня своей лучшей выпускницей. Всем затирает про свою женечку. Ага, ага. в с т р е т и м с я через год у служебного входа в м а р и и н к у и может, хотя и вряд ли. Я с жалюсь и дам тебе автограф.